Глава 17. Просьба ночного шаха. Стойлы Халиду привыкнуть к очередной странности целителя, как тот удивлял ещё чем-нибудь, словно нарочно старался, вот куда отправится здравомыслящий человек, решив завести собаку. Ясное дело, что к мастеру разводящему нужную породу, хоть сторожевую, лю байцовскую зверюгу, хоть пушистую девичью игрушку, что и собакой не назовёшь. В Харузе можно купить породистого щенка на любой вкус и кошелёк, а можно подобрать и взрослого пса, уже отлично выученного всем собачьим премудростям. То ли такая простая мысль не пришла в высокоучёную голову, то ли черадею было попросту скучно. Уж в жадности халит его точно не заподозрил бы. Но однажды район вернулся домой, притащив на руках огромную тощую собаку при последнем вздохе. Пережну уложил на диван, сходил в мастерскую и вернулся оттуда с глиняным горшочком, в каких лекари держат снадобье, и куском чистой ткани. Подойдя из любопытства поближе, Халит разглядел, что белая собака размером с крупного волка не просто истощена, а блезлую шкуру покрывали мокрые красные пятна лишая. Глаза почти не открывались от гноя. "Где ты это чудовище нашёл?" Халид с предусмотрительной брезгливостью отошел от дивана, подумав, что покрывало придется выкинуть и лучше не брать его голыми руками, а подцепить кочергой и затем ее прокалить. — На помойке, где же еще? — растерянно отозвался Райен, опуская краешек ткани в резко пахнущий горшочек. Пропитав лоскут зельем, он принялся протирать морду пса, и вскоре покрытые гноем и струпьями глаза очистились, хоть и остались воспаленными. У нас ведь нет молока, спросил Раен, оглядывая дело своих рук. Тогда собирайся на базар за молоком, растерянно уточнил Халид, подозревая, что Черадей всё-таки лишился рассودка, если собирается лечить и отпаивать полудохлую собаку. И за молоком тоже, подтвердил Раен его подозрения. Купи телятина пол сотни яиц, купи ши молока, ну и нам прихвати чего-нибудь. Что ж, безумно или нет, целитель по-прежнему оставался его хозяином, так что Халид молча повиновался. А вернувшись, с покупками застал Раэна все так же возящимся с собакой. Теперь целитель покрывал язвы на шкуре зеленым зельем, напоминающим жидкий мед. Пес не сопротивлялся, только тяжело дышал и с испуганным удивлением косился то на Раэна, то на свой бок и лапы, густо измазанные лекарством. Встав, Райан налил в глубокую плошку молока, вбил и размешал несколько сырых яиц, а потом туда же мелко нарезал кусок телячьей вырезки, сотворив светло-розовую кашицу. Вернувшись с плошкой к дивану, он зачерпнул месиво ладонью, другой рукой ловко прихватил собачью морду и, разжав страшные челюсти, отправил содержимое ладоней глубоко в пасть. Закашлившись, пес невольно проглотил кашицу и облизнулся. Почти сразу его вырвало на подставленную Райаном посудину — Но целитель, ничуть не расстроенный, терпеливо продолжил кормить собаку с ладони. Через несколько минут, впихнув достаточно для первого раза, он оставил измученные животные в покое, накрыв дрожащего в ольхаратке пса другим покрывалом. — Ты бы ложку взял, — посоветовал Халид, разбирая корзину с остальной едой. — А то в другой раз без рук останешься. — Как раз напротив, — возразил целитель, тщательно вымыв руки до локтя и вытерев их чистым полотенцем. — В этом-то вся хитрость. «Настолько истощенный пес уже не хочет есть и будет сжимать ложку зубами, чтобы не мучиться, а вот укусить руку воспитанная собака ни за что себе не позволит. Интересно, каким ветром настоящего степного волкодава занесло в Харузу?» Он осторожно приподнял губу заснувшей псины, показав клыки белоснежные на вид очень крепкие. Халид пожал плечами. «Какой толк от бродячей собаки, не способной даже добыть еды?» «Уверяю тебя», — сказал Райан, отходя от пса. «Пося?» В степи он может прокормить и себя, и хозяина. Здесь же погибал, потому что не умеет воровать еду. И грызться за место в стае. Слишком гордый. Но мне именно такой и нужен. Я, видишь ли, обещал одной девушке подарить ей собаку. Особенную. Ах, Зеренге, видел бы ты эту девушку!» Он улыбнулся мечтательно и нежно. Халид вытащил из корзины блестящее красное яблоко и с громким хрустом откусил от него. А проживав, насмешливо заметил. «Дело твое, но девушки почему-то предпочитают не волкодавов с помойки, а красивые безделушки. Если хочешь получить от нее поцелуй или что-нибудь послаще, лучше закажи колечко с камушком, что умыкнул у гулей». «И вовсе не умыкнул», — возмутился Раэн, взмахнув рукой. Второе яблоко стремительно вылетело из корзины, пронеслось мимо Халида и влипло в небрежно подставленную чародеем ладонь. «Это была военная добыча», — продолжил тот. И мне не жаль подарить этой девушке любую безделушку, что ей приглянётся, только драгоценностями её не удивить. А меня заботит, чтобы она осталась жива и невредима, если рядом окажется дурной человек. Тогда, конечно, пёс лучше колечка, согласился Халид. Но не намного. Приходилось мне провожать в бездну тех, кого охраняли обученные собаки, им это не слишком помогло. Теперь уж пожал плечами Раен, лениво развалившись на диване рядом со спящим псом. Верю, но этот найдёшь, когда я с ним закончу. Станет. Не договорив, он мгновенно оказался на ногах. Халид, ещё ничего не понимая, замер. Потом плавно и без малейшего стука опустил на столик тарелку с халвой, которую держал на коленях. Целитель невесомо скользнул к окну, прислушался к чему-то и улыбнулся, снова расслабившись. У нас гость, сказал он весело и словно удивлённо. Да ещё какой? Он щёлкнул пальцами, дверь послушно распахнулась. Если человек на пороге удивился, то никак это не показал. Переступив порог, он учтиво склонил голову и прижал руку к груди, накрыв ладонью в стальной медальон, висящий поверх полотняной рубашки. Взгляд пронзительно-синий глаз медленно скользнул по Халиду и остановился на роении. Тот слегка поклонился в ответ и тоже коснулся ладонью груди и напротив сердца. Халид поднялся из единственного кресла в комнате, словно уступая его... И присел на низкую спинку дивана, с таким расчётом, чтобы видеть и комнату, и то, что за окном. Рэн, кажется, совсем не беспокоился, но Халид слишком хорошо знал, чем может обернуться приход подобного гостя. По губам человека с медальоном скользнула едва заметная улыбка. Светлейшего дня вам, почтенные, сказал он учтиво, причсляя к таковым и Халида. Прошу прощения, что потревожил ваш покой, явившись незваным. Разве может столь желанный гость причинить беспокойство? Невозмутимо отозвался Раен. Дверь моего дома всегда рада открыться, когда бы вы ни соизволили переступить его порог. Что мне будет позволено предложить вам, дорогой Нихмет? Чай, кофе или вино? Не хотелось бы утруждать вас, мудрейший Раен. Какой же это труд возмутился целитель. Гость в доме честь и радость для хозяев. Не обижайте меня, почтенный Нихмет. Тогда кофе, если можно. Снова слегка поклонился человек, которого на памяти Халида Никто не звал по имени так запросто. «И еще раз прошу меня извинить. Я оставлял два дня назад сообщение в Черном Льве, но, полагаю, важные дела помешали вам его получить». Халид извлек из кармана недоеденное яблоко и снова им смачно захрустел. Ещё бы. Последние дни почтенный и мудрейший Раен был очень занят. Вырывал полумёртвого зеленье у сотника городской стражи, резал хвосты оборотню, гулял по кладбищу, а потом без малого сам воскресал из мёртвых, выхаживал бродячего пса. Когда ему было получать почту? И что за дела у него с ночной семьёй? Мало кто может принимать личного посланника ночного шаха, когда вне знакомого. Ну что вы, благодушно отозвался чародей. Какие там дела? В последние дни жизнь моя была такой спокойной. Халид едва не подавился яблоком. Что это даже стало наводить скуку? закончил Раен, насмешливо над него покосившись. Ах, да, простите мою невежливость, достопочтенные господа. Не знаю, встречали ли вы раньше, но несомненно слышали друг о друге. Нихметр Базуфиц ремонно склонил голову и согласился. Достославное имя господина Иркайсаха хорошо знакомо вашему скромному гостю. Халит молча поклонился, даже не пытаясь состязаться в учтивости. Глаза Райана весело блеснули. Он взмахнул рукой, и из кухни вылетели покачиваясь жаровня, котелок с водой и целая вереница мелкой утвари. Всё это опустилось на стол, немного в стороне от гостя, который и над отдать ему должные бровию не повёл, разве что взгляд вспыхнул интересом. Халит, уже привыкший к тому, что Райан называл разминкой для волшебников, невозмутимо догрыз да яблоко и сел поудобнее. Хочется его хозяину щегольнуть перед ночной семьей чародейским мастерством, его право. «Рад видеть вас в добром здравии, господин Ир Кайсах», — продолжил Ир Базуфи, косясь на маленькую мельничку, принявшуюся молоть с сыпанные в нее зерна. «Хотя и несколько удивлен. Мне говорили, что некий сотник городской стражи примерно неделю назад бурно отмечал вашу смерть в золотой короне». Комната наполнилась ароматом свежемолотого кофе. Котелок наклонился над джезвой, наполняя её водой, а в жаровне сам собой вспыхнул огонь. Видя, решив, что этого достаточно, Раен встал и подошёл к столу. Вот уж не знал, что жалование стражника, пусть даже и сотника, может хватить на корону. Невозмутимо откликнулся Халид. Наверное, он долго копил. Возможно, согласился гость. Рад, что слухи оказались преувеличенными. Хотя харузы всегда полны сплетен, я слышал недавно, что почтенный ювелир Ирхаби, навещая могилу прадедушки на старом кладбище, своими глазами видел там мёртвых чудовищ и поляну, залитую кровью. Бедняга едва сам не отправился к прадедушке от страха. Вам ничего не известно об этом, почтенный Раен? Он взглянул на чародея, сосредоточенно засыпавшего в серебряную джезву молотый кофе и приправы. Установив джезву в лоток с раскаленным песком, Раэн рассеянно пожал плечами. «Ваш ювелир не склонен отдыхать от работы за кальяном?» «Немного опиума на такой жаре, и он мог увидеть не только чудовищ, но и свадьбу джинов, если повезет. А что, никто не отправился проверить его слова?» «Разве можно проверить слухи?» — улыбнулся голос ночного шаха. «Вроде бы там и вправду были следы крови, но никаких чудовищ, разумеется. Впрочем, ну его к темным богам этого ювелира». Я могу рассказать историю интереснее. С удовольствием, послушаю, согласился Раин, пристально вглядываясь в дверной проём кухни, откуда важно выплыло блюдо с медовыми булочками и опустилось на стол. Всыпав с кончика ножа в почти готовый кофе несколько крупинок чёрного перца, он подождал несколько мгновений, снял джезву с огня и, разлив дымящуюся жидкость по серебряным чашечкам, поставил одну перед гостем, другую взял себе. А третьим ударением руки отправил по воздуху Халиду. Резкие черты Ербазуфи, осторожно пригубившего напиток, на какое-то мгновение разгладились и смягчились. Божественно, признал он с явным удовольствием вдыхая запах. Редко кто умеет варить кофе с перцем, но вы, почтенный Раен, истинный мастер. Весь секрет в правильном соотношении частей и выборе момента, сообщил чародей. Но то же самое можно сказать о любом деле, не так ли? «Совершенно верно! Кстати, о деле!» Эрбазуфи сделал неторопливый глоток. «Вы когда-нибудь бывали в Салмине, друг мой?» «Нет, не приходилось. Это ведь храмовый город наподобие Акама». «Да, только не такой важный. Храмы Салмины посвящены младшей сестре. Это очень древняя богиня. А Салмина — старый красивый город, кормящийся торговлей и паломниками». «Прекрасное место для ночной семьи!» понимающе согласился Раен. И что же не так в этом славном городе? Всё, вздохнул голос ночного шаха. В Салмени всё не так, но мы не можем определить, что именно. Как любопытно, а точнее, вместо ответа Ирбузуфи отпил ещё кофе и выразительно посмотрел в сторону Халида, сделавшего вид, что его очень интересует птичка за окном. Если Раен велит уйти, вот тогда он и уйдёт, а человек из знатной семьи пусть и столь влиятельный ему не указ. Одного-то хозяина хватает по горло. "Друг мой, не хмет", мягко произнёс Раен. "Я доверяю господину Иркайсаху не только свои секреты, но и жизнь, и у меня нет причин сомневаться в его верности. Оследовать ли ему примеру решать вам". "Что ж, вам виднее, почтенный Раен". Уголки губ гостя тронула улыбка. Вероятно, странным образом воскреснув из мёртвых, господин Эркайсах нашёл способ заслужить ваше доверие. Вот именно, улыбнулся в ответ чародей. Ещё кофе? О, благодарю, вполне достаточно. Ербозуфи поставил чашку рядом с булочками, к которым так и не притронулся, и задумчиво заговорил. Так вот, Салмина, примерно год, как там творится что-то непонятное. Началось оно, может, и раньше, но семья спохватилась год назад. Мы перестали получать подарки и письма от наших родичей. Никто из них не приезжал в гости и не отвечал на наши родственные призывы. Салмина будто исчезла для ночной семьи. И что же предприняла семья? Для начала послала в Салмину своего человека, очень опытного и умелого в таких делах. Он просто исчез. Тогда мы послали три десятка человек — паломниками, купцами, слугами, в свите высокородных и отдельным отрядом. Никто не вернулся, никто не прислал известий. Семья заплатила Магу за зеркало всевидения. Он вернул деньги, объяснив, что ничего не вышло. Зеркало всевидения не сработало, поразился Раян, подливая себе кофе и рассеянным движением отправляя очередную порцию Халиду, превратившемуся в слуг. А можно узнать имя того, кто его ставил? Разив чёрный уронил голос ночного шаха. Халит увидел, как блеснули глаза Райана, и имя ему явно было знакомо, а потом чародей опустил взгляд и потёр переносицу. Сосредоточенно созерцая кофе, словно ответ мог выплыть наверх с одной чашки, Ербузуфи спокойно ждал. Любопытно, признал наконец Райан, а что насчёт обычных людей, приехавших из Алмины? Мы их расспрашивали, конечно, и просили тех, кто туда едет, Осведомится о делах кое-кого из семьи. Все, о ком удалось узнать, исчезли, просто исчезли. Мужчины, женщины, торговцы, храмовые служки, скупщики и нищие ремесленники и наёмная охрана. Не одна сотня человек. Общего у них было только родство по ночной семье. Тогда-то и вспомнили, что в Салмени и раньше пропадали люди, но этому как-то не придавали важности. Пока и справно поступали отчисления тех, кто не успел исчезнуть. Веронично закончил чародей. А что же власти? Если отправить письмо от лица вельможи или жреца храма, поверьте, друг мой, слегка поморщился гость. Мы испробовали все возможные способы и средства. Наши усилия уходят как вода в песок или натыкаются на глухую стену, а люди, не имеющие отношения к семье, возвращаются из Сольмины свободно. И нахваливают этот город как земной рай. Очень интересно, в самом деле. И это всё? Всё, что нам известно. Только Ербузуфи замялся и как-то стыдливо опустил глаза, чему Халит молча изумился. Раян усмехнулся. Почтенный Нихмет, ваши слова я услышал и верю в них. Но ведь есть ещё что-то, верно? Слухи, сплетни, пьяный или дурманный бред, детские выдумки. Говорите, господин голос. «Как пожелаете», — с некоторым облегчением промолвил гость. «Видит небо, я в это не верю, но...» «В Салминии поговаривают о чудовище». «Чудовище, которое охотится на ночную семью?» — поднял брови Раэн. «Впервые слышу о подобном. А хотя бы одну жертву нашли?» «В том-то и дело, что нет», — признал серб Азуфи. «Но слухи ходят слишком упорные, чтобы оказаться просто выдумками». И похоже, что Салмина сама боится этих слухов. Никто не посвящает в них приезжих. А если те неочаянно что-то слышат, разговоры сразу обрываются. И при этом никто ничего в точности не знает. Мы однажды нашли парня, который вроде бы о чём-то знал, выманили его в харузу и поговорили по душам. Ничего ему, как оказалось, не известно. Слышал от кого-то, кто сам узнал от кого-то. — А знаете, вы меня заинтересовали, — задумчиво сообщил чародей. — Если я правильно понял, семья хочет, чтобы я отправился в Солмино и разузнал, что там творится. — Поистине вы читаете в моих мыслях, — с церемонной учтивостью склонил голову Эрбазуфи, и у Халида тревога наконец-то отлегла от сердца. Ночные ничего не имеют против чародея, напротив им нужна помощь. — Ночной шах просит об услуге, почтенный Раенн и надеяться, что нам не будет отказано ради старой дружбы. Мы хотим знать, что происходит в Салмине, и куда исчезли наши люди. Мы понимаем, что на этой тропе вас поджидает неведомая опасность, так что если вам что-нибудь нужно, деньги или услуги семьи, только скажите. Салмина. Райан поставил чашку и сплел длинные тонкие пальцы перед собой, задумчиво глядя куда-то мимо собеседника. Никак не могу сказать, чтобы это входило в круг моих обычных забот, но любопытно. Сложность в том, что вряд ли я смогу отправиться туда немедленно. А почему ночная семья вдруг заторопилась, раз уж все тянется с самый меньший год? Гость равнодушно пожал плечами и с совершенно непроницаемым лицом сообщил. «Трудно сказать, почтенный Раэн. Когда нарыв созрел, его следует вскрыть. А нарыв Салми назрел достаточно долго. Может быть, мы и раньше обратились бы к вам, но вы надолго покидали Харузу». «Хорошо», — просто сказал Раэн. «Я согласен заняться вашей просьбой, но не в ближайшее время». «Когда же?» — с той же учтивостью поинтересовался Нехмед Эрбазуфи. Халид молча подивился, что в голосе его не слышалось даже тени неудовольствия, а ведь ночной шах не любит промедление с тем, что называет просьбами. Любые его желания следует выполнять с истовым старанием и как можно быстрее. «Не знаю», — пожал плечами Раэн. Возможно, через луну или даже дольше. У меня есть некоторые заботы, которые никак нельзя отложить. Но могу обещать, что после их выполнения я сразу отправлюсь в Салмину. Это лучше, чем ничего, промедлив всего пару мгновений, склонил голову Ербазуфи. Чем семья может вам помочь, почтенный Раен? Разве что именами пропавших, Раен подумал и добавил. Пожалуй, каким-нибудь знаком или тайным словом, чтобы те ваши родичи, кто ещё гуляет по улицам Салмины, При нужде меня узнавали, и мне бы хотелось, чтобы о нашем соглашении знали только мы с вами и тот, от кого вы пришли. Поверьте, друг мой, укоризненно заметил Ирбузуфи, в сохранении тайны мы заинтересованы не меньше вас. Не сочтите за обиду, но, пожалуй, всё-таки меньше, безмятежно улыбнулся Эрвейд. У семьи тысяч жизней, а у меня одна. Значит, мы договорились о сроках, точнее, об их отсутствии. «Да, почтенный Раэн, семья дает вам полную свободу во всем. И, поверьте, наша благодарность будет вполне достойна оказанной услуги». Голос ночного шаха встал и учтиво поклонился, сложив ладони перед грудью, и чародей ответил таким же поклоном, равного равному. Закрыв дверь за гостем, Раэн вернулся в комнату и поставил еще кофе. Халид слез с дивана и И занял полюбившееся кресло поближе к булочкам, лениво наблюдая, как чародей возится с джезвой. "Ты ему веришь?" поинтересовался он. "Конечно, нет", отозвался Раен. "Семья хочет, чтобы я таскал им каштаны из огня, но все правды об этом деле не говорит, хотя ирбызуфи не солгал". "А ты знаешь это наверняка?" Раен неопределённо повёл плечами. Под его пристальным взглядом вода в джезве почти мгновенно зашумела. Хотя огня не было ни только под противенем с песком, а вообще поблизости. Отличить ложь от правды очень легко озеленге, сказал он помолчав. Но если собеседник сам не знает истины или искренне верит в то, что говорит, это совсем другое дело. Голос Гильдии не лукавил ни в одном слове. Но он мог не знать того, что известно самому ночному шаху. Или я не задал нужных вопросов. В любом случае у нас есть занятия поважнее, чем сломя голову нестись в Салмину. А я думал, ты просто тянешь время. Ошибаешься. Сегодня вечером мы идём в гости. Черодин налил себе кофе и присел на подоконник напротив Халида, который усмехнулся. В гости? Вроде того, как мы гуляли при луне? Почти, улыбнулся Раен, но по сравнению с тем, кого нам надо навестить, гуляй, пушистое котята. Эй, оставь мне хоть пару. Он скинул брови в шутливом возмущении. А обойдёшься сообщил Иркайсах, по хозяйский подвигая блюдо с булочками. Вдруг меня сегодня убьют, хоть по лакамлюсь наполедок. Это, конечно, веская причина, фыркнул чародей. Ожидая, пока кофе остынет, он поднялся и подошёл к дивану, где сладко посапывал Пэлс. Осторожно сдвинул одеяло и удовлетворённо улыбнулся. Халид тоже покосился туда и покачал головой. Зеленоватая мазь впиталась без остатка и шкуру собаки на больных местах Густо покрывала короткая серебристая шерсть. Пёс уже выглядел не умирающим, а просто худым. Глаза очистились, нос стал влажным и блестящим. "Неплохо", с гордостью обернулся к нему Раен. "Ещё денька 3, и представь, каким красавцем он станет. Особенно, если сожрёт полсотни яиц и телячью ногу", пробормотал Халит, облизывая пальцы от сладкого теста, пропитанного маслом и мёдом. "Раен, зачем возиться с этой дохлятиной?" Куда проще купить здорового пса? Черадей поморщился, снова укрывая Волкодава и вернулся к столу. Какая разница, где брать собаку, буркнул он. Для тебя разница есть, заметил Халид, пристально наблюдая за ним из-под опущенных ресниц. Раз уж не жалеешь ни времени, ни сил, так почему именно этот пёс? Он и сам не понимал, почему ждёт ответа с замиранием сердца, но чувствовал, что это важно. Потому что он умирал, помолчав, так же сдержанно отозвался чародей, взяв чашку и опустив в неё взгляд. Я не имею права вмешиваться в чужую судьбу без особых причин, как не имею права распоряжаться жизнью, которую не спас или не подарил. Теперь ты доволен? Пожалуй, медленно проговорил Иркайсах, в самом деле понимая. А если бы Хатаму Ирмансуру не удалось меня поймать, Рэн снова пожал плечами, не поднимая взгляда, и сказал ровным голосом: "Тогда я нашёл бы кого-нибудь другого, того, кто примет жизнь на моих условиях". "Таково правило". Снова равновесие, усмехнулся Халид. "Вот именно, жизнь за жизнь. Ты только это хотел узнать?" "Нет, не только". Халид старательно держал лицо спокойным, хотя изнутри снова поднималась горькая злость на самого себя. И надо же было так вляпаться. Это псу служить хозяину только в радость. Куда мы идём сегодня вечером? О, здесь целых три вопроса, отозвался Раен с явным облегчением, переводя разговор на другое. Куда? Кому и зачем? Мы идём к Разифу Чёрному, тому колдуну, кто не смог выполнить просьбу ночного шаха. Непременно поинтересуюсь причинами, хотя цель у меня другая. Я бы очень хотел просто получить ответы на свои вопросы и уйти. Но раз уж слишком давно мечтает о моей смерти, сам Калдун моя забота, но у него есть слуги, которые непременно попытаются влезть в нашу учёную беседу. Халид фыркнул, едва не подавившись последней булочкой. Чародей вопросительно поднял бровь. "Нет, ничего", хмыкнул Зиринге. "Учёная беседа, ага. Я просто вспомнил прогулку под луной. Тот бедняга-ювелир не скоро решится вновь навестить могилу прадедушки". Вот интересно, какие слухи поползут по хорузе после нашего похода в гости. Ночная семья будет весьма задачна. Людям повезло время от времени озадачиваться, несколько ехидно промолвил чародей. Лучше представь, что подумает некий сотник городской стражи, случайно столкнувшись с тобой на улице. Я ведь совсем слегка изменил тебе лицо. Может, заняться этим основательно? Боишься за рассудок Хатама ирмансура? Холодно усмехнулся Халит. Или не хочешь неприятностей? Но так можно их не дожидаться. Я с удовольствием по встречаю Сотникова в тёмном переулке, если ты не против. Пока что против, твёрдо сказал Раен. Сейчас не время, так что просто не попадайся ему на глаза. А через несколько дней мы уедем. В Салмину? Может быть, а может и нет. Это будет зависеть от предсмертных слов Разифа Чёрного. Ты так уверен, что сегодня умрёт он? прищурился Халид. А если тебе не повезёт? Лучше бы повезло, неожиданно серьёзно сказал Раен. Иначе тебе тоже оттуда живым не выбраться. Знаешь, почему я не люблю Разифа? Мало найдётся существ отвратительнее, чем человек, изо всех сил старающийся перестать быть человеком. Разифу это почти удалось. Он очень успешно истребил в себе все человеческие достоинства, оставив при этом недостатки. И на этом основании пришёл к выводу, что вправе относиться к людям как к мухам. Терпеть, пока они не слишком докучают, и избавляться при первой возможности. Он такой не один, заметил Халид. Большая часть тех, кто меня нанимал, ничуть не лучше. Да и вспомни своего старого знакомца с девятью хвостами. А ты для Разифа тоже муха? Скорее шершень, слегка улыбнулся Раен. Могу ужалить, если вовремя не прихлопнуть. Плавным жестом он заставил чашку взлететь со стола и перевернуться, чуть покачавшись в воздухе над блюдцем заглянул туда, хмыкнул, снова опустил на блюдце. Пару минут спустя, когда Райан возился с очередной миской корма для пса, Халид неутерпел и заглянул в следы, оставленные кофейной гущей. На полупрозрачном чинском фарфоре нечто, напоминающее нитопыря, распласталось между двумя четкими человеческими фигурками. На диване тихонько заскулила во сне собака.